Кай. В обратный путь мы планировали отправиться сразу после рассвета, но выехали гораздо позже. Утро для выпускников «Земли и огня» началось с получасовой лекции Онора на тему безалаберности. Надо заметить очень подробной и эмоциональной лекции, и только прооравшись, мастер велел наконец седлать ружей. «Выдвигаемся через пятнадцать минут». Устало закончил он и ушел за своими вещами. Удивительно, но на этот раз причины недовольства были. Не мы с Хантером. Мастер впал в ступор, когда вечером прошлого дня обнаружил несколько смешанных парочек, страстно целующимися в разных углах нашего дома. Опытный преподаватель прозевал момент, когда огонь и земля начали воспринимать друг друга. Не по цветам или силе, а по полу. Огненные парни вдруг сообразили, что рядом с ними работают красивые молодые женщины, пусть и с зелеными глазами, а мастер, вначале явно поощрявший сближение каст, не ожидал, что все может зайти так далеко. Растерявшийся Онор не придумал ничего лучше, чем накричать на всех заветренность и неподобающее поведение, а я была очень рада. Не уверена, что эти отношения продлятся и в башнях, но сейчас ребята счастливы, и это главное. На этот раз останавливаться в деревне мы не стали. Мастер решил, что чернякам стоит отдохнуть от диких стихийных магов и вел нас в объезд всех населенных пунктов. Естественно, ночевать нам предстояло в лесу. Мы уже сидели у костра и болтали о том о когда я почувствовала, что что-то не так. Огляделась, но ничего не заметила. И уже порвалась встать и проверить окружающий лес, когда Хантер приобнял меня и мысленно сказал... «У тебя небо в глазах». Я тут же опустила взгляд. Что-то не так. Слишком тихо и... Не знаю. Просто чувствую, что что-то не так. «Огонь! Рассредоточиться! Проверить периметр! Земля! Собраться вместе! Держаться около мастера!» Хантер поднялся, раздавая указания. «В чем дело?» Онер быстро подошел к нам. «Скай что-то чувствует». — тихо ответил дракон рождённый. Заметив небо в моих глазах, мастер непроизвольно сделал шаг назад. — Я понял. Опекун как будто испугался, но быстро взял себя в руки. — Оставайся здесь и ради всех ангелов, не поднимая взгляд. В этот момент мы услышали крик, крик умирающего. Не думая, что делаю, я бросилась на звук, но опоздала. Кай, дежуривший сегодня первым, лежал на земле с перерезанным горлом, а вокруг него стояли наши старые знакомые. Я наблюдала за тем, как под огненным растекается лужа крови и думала о том, что никто из нашего отряда не сможет остановить этих существ, из-за меня все эти люди могут погибнуть. «Отдайте девушку, и мы уйдем», проговорил одно из существ странным глухим голосом. Я сделала шаг вперед, внутренне готовые сделать все, чтобы никто не пострадал. «Попробуй забери!» — крикнул хан. «Это вывело всех из оцепенения. Я тут же попыталась воздействовать на нападающих. А вокруг меня тем временем развернулся настоящий ад. Огненные сражались превосходно. Словно единый организм, они слаженно двигались на поле боя, не давая существам приблизиться к земляным. Последние тоже не сидели без дела». и старались помочь своим защитникам. Я держалась рядом с ними и отбивала атаки из самых шустрых нападающих. Все вокруг было в огне, то и дело из земли появлялись различные существа, призванные магами, чтобы отвлечь противника. Но ни то, ни другое совершенно не вредило порождением смешанной магии. Онор сражался наравне с огненными, параллельно пробуя все возможные заклинания влияния на камень. Я чувствовал его попытки. но понимала, что это бесполезно, нужно придумать что-то другое. Да, и тут в моей голове сложился план, рискованный и абсурдный. Но мне должно хватить силы. Онор, Хан, их нужно согнать в одно место, прокричала я, отбивая очередной удар. Что? Мне нужно, чтобы они оказались в одном месте, повторила я. А вы были рядом со мной. Я продолжала кружить по полю. Помогая своим сокурсникам, несмотря на все наши старания, многие уже были ранены. Понял! Огонь, круг! Я едва не пропустила удар, засмотревшись на слаженное перестроение огненных. По команде парни перегруппировались и начали теснить своих противников в центр поляны. Вскоре существа стояли спина к спине в тесном круге. Огонь! Стена! Через мгновение смешанных созданий окружала плотная стена огня. Не теряя времени, я путанно объяснила Онору, что мне нужно. Быстро кивнув, он отошел к красным и начал колдовать. Вокруг существ медленно выросла вторая стена — из земли. «Хан, теперь мы!» Когда мы взлетели на стену, первые существа уже цеплялись за ее край, пытаясь выбраться. Дракон Рожденный метался по узкой площадке, рубя пальцы и посылая огненные шары, стараясь не дать им перелезть, пока я собиралась силами. «Любимая, нельзя ли чуть быстрее?» Прерывисто прокричал он, не отвлекаясь от сражения. «Я стараюсь!» Первая ментальная волна заставила их остановиться, вторая — упасть. Я глубоко вздохнула и потянулась к Хантеру. Мой резерв был на исходе. Но все получилось, и третья волна стерлась существ в мелкую каменную пыль. Хант подхватил меня на руки, когда стена под нами начала рушиться. Спустя вдох остатки смешанных оказались погребены под кучей земли. «Осталось еще одно», — тихо сказала я драконорожденному. Вокруг стояли огненные земляные. Побитые, перепачканные кровью и грязью, они шокированно смотрели на меня. В их глазах я видела удивление, неверие и страх, граничащий с ужасом. Онор, можешь подойти?» Молча мастер встал слева от меня, и я протянула им с Хантером руки. «Надеюсь, когда-нибудь вы меня простите за это». Я выпустил магию воздуха. Вы сидели у костра, болтали и шутили. Внезапно из леса вышла стая уборотней. Их так давно не было на нашей земле, что в первые минуты вы растерялись. Это стоило огненным жизни Кая. Опомнившись, парни мужественно защищали земляных. Бой завершился так же внезапно, как и начался». С вами все в порядке. Есть раненые, но не смертельно. Я помогала огню. Мои глаза всегда оставались зелеными. Вы сейчас забудете все, что видели. Истина в моих словах. На вас напали волки. Все. Я опустилась на колени. «Ангелы!» Тихо пробормотал Онор. «Серж, что случилось?» Спросил хантер ближайшего огненного. «Оборотни напали». Тут же откликнулся парень. «Удивительно. Их давно не было в наших краях, а тут вдруг целая стая». Слушая их разговор, я обернулась к мастеру и впервые увидела в его глазах страх. «Мой опекун меня боялся. Онр. «Прости, но я пока не готов говорить об этом». «Но...» «Дай ему время, Скай». Хантер помог мне подняться. «В это сложно поверить и еще сложнее принять». Оставив нас одних, мастер начал давать указания ребятам. Огненные занялись телом Кая, а земляные восстанавливали лагерь. А я, уткнувшись в грудь дракона Рожденного, дала волю слезам. — Все хорошо, — прошептал он, поглаживая меня по голове. — Они все могли умереть из-за меня, — давясь слезами, ответила я. — Скай, стихийники своих не бросают. — Но то, что я сделала... Защитила себя и их. Успокойся. Подхватив меня на руки, он пошел к костру. Устроив нас на покрывале, хан продолжил тихо шептать мне слова утешения. Так я и уснула. В слезах. Крепко держась за огненного. Хвала всем ангелам этого и других миров. Остаток пути мы преодолели без приключений. Того, что произошло, молодым магом и так хватило за глаза. Настроение у группы. Было подавлено из-за смерти Кая. Я тоже переживала, потому что была уверена. Молодой Огненный погиб из-за меня. Я чувствовал себя виноватой в его смерти, в необходимости внушения, в холоде со стороны опекуна. Кажется, на этот раз я полностью облажалась. После возвращения в башню, Онор собрал нас и устроил подробный разбор проделанной работы. Я опасалась этого разговора, но все обошлось. И в завершение о том, что вас ждет дальше. С радостью сообщаю, что оставшиеся месяцы до единого экзамена отведены на самоподготовку. Лекций больше не будет. Мои сокурсники встретили эту новость довольными восклицаниями. Но индивидуальные консультации начнутся через неделю. На них мастера будут готовить вас к сдаче ЕМЭК и к практике в другом мире. Все понятно? Дождавшись неслаженного. Да, мастер. Он отпустил нас по комнатам. До начала занятия с опекуном я не пересекалась. Он ясно дал понять, что пока не готов обсуждать все то, что произошло во время поездки. А вот Близ наоборот, буквально завалила меня вопросами. А когда девчонки рассказали ей о том, что творилось на практике, «Как ты могла скрыть от меня такое?» Земляная орала на весь коридор. «Заходи». Я посторонилась, пропуская ее в свое жилище. Близ. «Я просто не хотела подвергать тебе опасности». «Да какой еще опасности?» Она грозно мерила шагами комнату, под негодующая тявканье Хаса. На самом деле, за то время, что меня не было, Силь подружился с земляной, и сейчас его возмущение. Было направлено не на вышагивающую девушку, мешающую ему спать, а на меня, обижающую его подругу. Мохнатый предатель. «Вспомни, что творилось в начале учебного года». А ведь тогда народ всего лишь подозревал, но ничего не знал. Скай, ты встречаешься с Огненным. Он тебе силе подарил, которого ты оставила на меня. Это все уже опасно. И ты молчала, опасаясь, что тебе снова камень в тарелку прилетит. Да, представь себе, боялась. Боялась снова разнести учебную аудиторию, чтобы всех заткнуть. Прорвало меня. А теперь замолчи, сядь. И слушай, раз уж тебе так важно знать все о моей личной жизни. Самое интересное, что даже после того, как я ей все рассказала, мы не раз возвращались к этому разговору. Блондинка тихо выводила меня из себя, задавая неприличные вопросы. Но я мужественно терпела. А когда Близ принесла мне несколько писем от Келины, я его все забыла про все. В самых ранних посланиях вампирша жизнерадостно делилась свежими новостями Виорна. Наследница трона шутливо жаловалась, что ей не хватает хорошей подруги-наставницы рядом, и рассказывала о предстоящей свадьбе. Но тон последнего письма был совсем другим. Кель завуалированно намекала, что случилась какая-то катастрофа. Подробности описывать она не стала. Но дала понять, что теперь в их мире все изменилось. Ангелы, надеюсь, у нее все хорошо. Ласт В моей темнице три шага от двери до стены. В моей темнице есть одеяло и ведро. И абсолютно нет света. Я не знаю, сколько я здесь. День, неделю, месяц. Чувствую себя зверем, загнанным в угол. Тридцать приемов скудной пищи. Вот сколько я здесь. Единственная точка отсчета в непроглядной тьме. На шее ошейник, блокирующий магию. На руках такие же кандалы. Я ни разу не видел того, кто сделал это со мной. Я ослаб. Чувствую себя слепым, глухим и немощным. Почему я здесь? Что он хочет от меня? Что я такого узнал о смесках, что заслужил это? Ангелы, пусть Скай будет осторожна. Хантер Отца я нашел в обеденном зале. Могучий и ужасный О. Фейерс. Неторопливо завтракал, читая какой-то свиток. «Здравствуй, отец». Я поклонился. «Здравствуй, Хантер. Надеюсь, ты не опозорил имя нашей семьи во время поездки на практику». «Есть основания думать иначе?» Я сел за стол. «Все прошло хорошо, практически без происшествий». Бесшумно подошла служанка из черняков и поставила передо мной тарелку с яичницей с овощами. «Спасибо». Я благодарно кивнул и приступил к умопомрачительно пахнущему завтраку. До меня дошли слухи о том, что некоторые огненные неожиданно завязали отношения с земляными. «Да, это правда», — невозмутимо подтвердил я. «И что, мой сын?» — продолжил он. «Не исключение. Поговаривают, он давно тайно встречается с безродной зеленой девчонкой, потерявшей память». «Я вам больше скажу, Одашон. Я настоял на беседе с вами, чтобы сообщить, что в ближайшее время я планирую сделать предложение этой самой безродной зеленой девчонке, «Дескай Айс», — спокойно ответил я, внутренне готовясь к бою. «Что?» Отец резко встал, опрокинув стул. Я впервые наблюдал открытые проявления эмоций этого холодного, сдержанного человека. и, видят ангелы, был бы рад сейчас оказаться как можно дальше от него. «Если ты позволишь мне договорить, то многое станет яснее, и ты согласишься с моим выбором. Я пригубил вина». «А может, мне стоит тебя просто высечь?» — уже спокойнее спросил отец, возвращаясь за стол. «Всегда успеешь». Я сам поражался своей смелости. «Это девушка, Скай. Она...» Единственный ныне живущий смесок. Доминанта — земля, второй родитель — воздух. Прекрасно владеет плетениями всех четырех стихий. И пока ты не начал орать и пытаться вызвать докторов, чтобы упрятать меня в лечебницу, вот, я подвинул к нему книгу, найденную Скай. Это дневник жившего ранее смеска. Скай изучил его и способна повторить любое из описанных заклинаний. Отец полистал старый Томик, потом открыл первую страницу и начал читать. Я видел, как меняется выражение его лица. Он был потрясен. Действительно потрясен. Говори, тихо процедил дракон, закрыв книгу. Я рассказал ему все. Я поступал ужасно. Я предавал Скай, но это предательство единственный способ уберечь ее от проблем. Огонь способен защитить ее от любых попыток навредить. Но глава касты должен знать правду. Кроме того, за все это время я осознал, что действительно люблю ее. Брак — логичный шаг вперед по нашему длинному совместному пути. «Теперь ты понимаешь, почему я делаю это?» — спросил я у отца. «Удивительно, сын. Пожалуй, впервые я доволен тобой, но...» Я хочу, чтобы девушка как можно скорее оказалась в башне огня. Она должна переехать к будущему мужу. А Я поговорю с советом. Нужно будет как-то объяснить этот мезальянс. Шокированный легкой победой, я рискнул снова с ним не согласиться. За ней охотятся. Возможно, кто-то из верхушки. Слишком опасно озвучивать то, что нам известно до свадьбы. Возможно, ты прав. «Хорошо. Я обещаю, что никто ничего не узнает до церемонии. Но после мы посетим заседание совета. Втроем». «Спасибо, отец». Оставив родителя размышлять над всем, что ему открылось, я покинул обеденный зал. Предстояло сделать еще очень многое. Скай. Прошло две недели после нашего возвращения с практики. Все это время я пыталась хоть что-нибудь узнать о Ласте, но воздушник как сквозь землю провалился. Иногда я задавалась вопросом, зачем вообще его искать? Обучение закончилось, мы все выяснили, и причин для посещения башни земли у него больше нет. Но что-то не давало мне покоя. Я чувствовала, что должна узнать, как дела у небеснорожденного, но никак не могла это сделать. Онор продолжал меня игнорировать. На занятиях по подготовке к посещению Виорна он говорил со мной сухо и только по учебным вопросам. Стоило мне заикнуться о том, что произошло, или о ласти, как он требовал не отвлекаться на всякую ерунду и заниматься делом. Сегодня меня ожидала очередная консультация. Я, как обычно, вошла в аудиторию, села на скамью у окна и принялась за повторение главы о традициях вампиров. Мастер появился минут через тридцать, гораздо позже обычного, и выглядел чем-то озабоченным. Что случилось? Опекун меня проигнорировал. Унор, либо ты сейчас же говоришь мне, что произошло, либо я психану и разнесу эту аудиторию и пару этажей над ней». Я встала и подошла к нему. «Если бы я знал, что ты окажешься такой невыносимой...» то передвинул бы люльку к соседней двери, уничтожив письмо твоей матери. Оннер тяжело вздохнул. Мои друзья из воздуха сообщили, что ласт пропал несколько недель назад. Что? Ноги моментально стали ватными, и я ухватилась за стол, чтобы не упасть. Ну-ну, давай, успокойся, дыши глубже. Мастер помог мне сесть. Я же не сказал, что он мертв. Что тебе известно? Практически ничего. Каэль столкнулся с ластом в цехе врачевателей. Как оказалось, воздушник получил доступ к закрытому архиву цеха. После они пересекались еще несколько раз, но все время на бегу, потому что твой ненаглядный практически жил в библиотеке. А потом он словно испарился. Каэль искал его по всей башне, но так ничего и не узнал. «Это я во всем виновата». — обреченно прошептала я, уронив голову на руки. — Он сам вызвался тебе помочь. И, очевидно, что-то раскопал. Не волнуйся, я сделаю все возможное, чтобы его найти. — Спасибо. Повисла неловкая пауза. — Скай, я должен перед тобой извиниться. То, что я увидел там, я не готов был это принять. Я и сейчас-то поверить в это не могу. Опекун смотрел куда-то в сторону. Во всей его позе чувствовалась нервозность. Я не могла поступить иначе. — Я понимаю. Все хорошо. Ты простишь старого орка? — Шутишь? За что мне тебя прощать? Вместо ответа мастер крепко меня обнял и поцеловал в макушку, а потом проговорил. — Давай сменим тему. Как дела у вас с ханом? — Хорошо, что напомнил. Драконорожденный попросил меня узнать, когда ты сможешь поужинать с нами. У него есть какое-то заявление, которое нужно озвучить непременно нам обоим. Так что он ждет твоего решения». «Что ж, думаю, завтра у меня получится. Да, точно. Занятий нет, совещаний тоже. Передай своему дракону, что я буду ждать вас завтра после заката у себя». «Спасибо. Я крепко обняла Пекуна. Рада, что мы помирились». — Я тоже рад, дорогая моя. Хантер появился в моем окне, едва солнце скрылось за горизонтом. — Хорошо выглядишь. Вместо приветствия пробормотал он, привлекая меня в свои объятия. — Ты тоже ничего, — Хихикнул я. На драконорожденном сегодня был элегантный костюм «Тройка» от цвета крепкого красного вина, расшитый зачаровывающей вязью послание на древнем языке. — Пойдем? голос хан отвлек меня от изучения узора да пойдем И я первая двинулась к двери до этажа мастеров мы добрались без происшествий земляные провожали нашу пару удивленными взглядами но с комментариями или кулаками не лезли онор встретил нас у лифта привет дети привет я чувствовал себя ужасно неловко добрый вечер мастер мужчины пожали предплечье опекун повел нас в свое жилище. Почти в центре этажа нас ожидала приглашающая распахнутая тяжелая дверь. За ней оказалась просторная зала, служащая мастеру гостиной, столовой и библиотекой. В центре помещения располагался огромный стол, а по периметру чередовались стеллажи и диваны. Справа и слева были двери в другие комнаты, но Онор не стал нам их показывать. «Прошу к столу». Мужчина явно готовился к нашему приходу. Не думаю, что он всегда ужинает на расшитой скатерти и из фарфоровой посуды. Зная своего опекуна, могу смело утверждать, что это все специально для нас. Откуда-то выпорхнула миниатюрная служанка и начала подавать блюда. Удивленная, я позволила усадить себя за стол и только потом возмутилась. Хантер, я чего-то опять не помню. Ты о чем? Я взглядом указала на девочку, ставящую передо мной восхитительно пахнущее жаркое. «Да, ты верно запамятовала, что Оннер из Верховных, а у нас это норма». «Хорошо. Мы приступили к ужину. Мужчины считали своим долгом постоянно ухаживать за мной, так что я почувствовала еще большую неловкость. Уже заканчиваясь горячим, я не выдержала и спросила, «Почему мне кажется, что вы что-то от меня скрываете?» «Потому что после потери памяти ты стала настоящим параноиком». Улыбнувшись, откликнулся Онор. «Вынужден полностью согласиться», — поддакнул Хантер. «Хм, я пригубил вина». «Как дела у отца?» Опекуна явно что-то забавляло. «Великолепно. Мы несколько дней назад беседовали о будущем, и О.Д. Шон, к моему безграничному удивлению, одобрил мои решения. За это стоит выпить». Мы чокнулись бокалами. «И отец не будет на тебя давить?» Удивилась я, пытаясь понять, что скрывается за этим разговором. «Будет, конечно, но все же выбор за мной. Место в совете, управление кастой — это бесспорно здорово. Но я не уверен, что хочу такое будущее. Да и главой касты быть непросто. Нужно еще отстоять это право». «Перед тобой открыты все дороги», — заметила я. «Ты говоришь так, будто сама сидишь на коротком поводке», — вклинился Онор. «А разве нет? В этом мире я не могу выбирать. Я могу только вечно прятаться». «Скоро все изменится», — хантер подлил мне, а затем и себе вина. «И как я должна это понимать?» — я развернулась к нему, ожидая объяснений. Дракон Рождённый встал, отодвинул стул, а потом опустился передо мной на колени. У меня неэстетичная отвисла челюсть. — Ты что делаешь? — шепотом выдавила я. — Ангелы, Скай, закрой рот и дай мужчине сделать все, как положено. Почти простонал Онор. — Что? — Огненный достал из кармана маленькую бархатную коробочку. И я замолчала. Раскрыв, он протянул ее мне. На мягкой подушечке лежал тонкий браслет белого золота, в центре которого, в сплетенных кольцах, Располагалось два камешка — рубин и изумруд. Примечание. На истории принято дарить обручальный браслет с камнями, символизирующими касты молодой пары. Если девушка дает согласие, мужчина надевает браслет на ее левую руку. Снять его практически невозможно. Конец примечания. Доскай, Айс, ты станешь моей женой?» Тихо спросил Хантер. Мне показалось, что вокруг меня пропали все звуки. В абсолютной тишине я сидела и не могла вымолвить и слова, только как зачарованная смотрела на обручальный браслет. Кажется, я даже не могла пошевелиться. А потом вдруг поняла, что по моим щекам текут слезы. Я плакала от счастья не в силах сдерживать себя. «Скай, все в порядке?» Драконорожденный выглядел встревоженным. Я едва заметно кивнула. а может, только попыталась. «В последний раз ты так на меня смотрела, когда я явился после долгой зимней разлуки. Послушай, если ты не готова, я пойму, и буду ждать столько, сколько потребуется. Я докажу тебе, что даст...» «Да». Хрипло выдохнула я. Придя, наконец, в себя, я соскользнула с кресла на пол к Хантеру. Обняв его, горячо зашептала. «Конечно, я выйду за тебя. Как ты мог подумать, что я могу сказать...» «Нет». Огненный. Облегченно выдохнул. А потом помог мне подняться. Сама я была не в силах. От пережитых эмоций ноги едва держали, а голова кружилась. А Опекун протянул мне вино и строго велел. «Пей». Уговаривать не пришлось. Я залпом осушила предложенный бокал. «О, де Онор айс. Ввиду отсутствия других родственников у вашей воспитанницы...» Голос Хантера еще никогда не звучал так официально. «Прошу вас взять на себя ответственность и ответить. По ритуалу ей следовало бы задать этот самый вопрос самой, но потеря памяти дает мне право сделать это за нее. Даете ли вы согласие на брак?» Примечание. По традиции согласие на брак дает невеста жениху, а после она просит у своего отца дать согласие на брак. Только после одобрения главы семьи свадьба может состояться. Конец примечания. Хантер продолжал крепко меня обнимать, даже под пристальным взглядом моего опекуна. Я даю свое согласие на брак Скай Айс с Хантером Фейерсом. Четко проговорил он ритуальную фразу. Счастье вам, дети. Береги ее. Я обняла Унера. Спасибо, папа. Всё тело мастера словно застыло. Что ты сказала? Я не сразу поняла, чем вызвана такая реакция, а когда до меня дошло, ты был мне отцом все эти годы. Другой семьи я не знаю. А сейчас ты, мой папа, дал согласие на брак. Разве я имею право звать тебя по-другому? Спасибо, дочка. Он стиснул меня в медвежьих объятиях, но я успела заметить, как сблестели глаза, затянутые листвой. Хантер В комнаты с мы вернулись далеко за полночь. Уставшая, но счастливая. До сих пор не верю, что ты сделал мне предложение. Отец тебя убьет. Пробормотала земляная и начала раздеваться. Он уже одобрил мой выбор. Я скинул пиджак и принялся расстегивать жилет. Шутишь? Нет. Я рассказал ему о нас несколько дней назад. и рассказал часть правды о тебе. Видя, что она хочет что-то спросить, я притянул ее к себе и нежно коснулся губ. «Прости, но это был единственный способ обеспечить твою безопасность». Осознав, что я только что сказал, Скай застыла. Расширенные от удивления глаза быстро заволокло небо. «Что ты сделал?» — глухо переспросила она. «Спас твою жизнь и наши отношения заодно». Я попытался усадить ее к себе на колени, но она отошла. «Видимо, я чего-то не понимаю». Земляная тяжело опустилась на кровать. От былого веселья не осталось и следа. Всего за мгновение Скай как будто прибавила несколько лет. «Эй!» Я сел перед ней на корточки, чтобы заглянуть в глаза. «Любимая, тебе угрожает кто-то очень могущественный. Я долго думал обо всем, что с нами случилось». и пришел к мысли, что этот загадочный смесок явно из верховных. Каста огня сможет защитить тебя от любой опасности. Честный разговор с ее предводителем — не самая страшная цена за твою жизнь. Но огонь ненавидит землю. Все меняется, и огонь никогда не позволит даже волоску упасть с головы невесты-наследника. «Хорошо», — она вздохнула. «Я доверяю тебе и верю, что ты знаешь, что делаешь». Я опустился на колени так, чтобы обнять ее за талию. Глядя на нее, снизу вверх прошептал. «Я никогда не сделаю ничего, что было бы тебе во вред. Запомни это». «Я запомню твои слова, дракон, и не только я». «О, я знаю, что сделает со мной Онор, если я тебя обижу. Не стоит напоминать», — хмыкнул я. «Повторение? Мать учения?» — прошептала она, аккуратно поцеловав меня в нос. «Тогда давай повторим более приятный урок», — откликнулся я, повалив ее на кровать. Скай. Через пару дней Хантер пригласил меня на ужин с его семьей. Точнее, с его отцом. Сказать, что я нервничала, это ничего не сказать. Кажется, меня даже немного трясло. драконорожденный пытался меня подбодрить, но получалось плохо в башню огня мы вошли через парадный вход путь по холлу до лифта занял целую вечность. я постоянно ловила на себе косые взгляды огненных и слышала их перешептывание за спиной, оказавшись в узкой кабине я выдохнула скай все не так уж и плохо я знаю просто нервничаю все будет хорошо он обнял меня за талию Отец дар речи потеряет от твоей красоты. О, да. Я слабо улыбнулась, нервно поправив цепочку на шее, которую теперь носила постоянно. Прогулка по спиральной лестнице через ученические этажи, вопреки моим опасениям, прошла спокойно. До второго лифта, идущего до жилых этажей Верховных, мы добрались минут за двадцать. Еще одна узкая кабина, и мы на месте. Как оказалось, Фейерсом принадлежит. целый этаж этаж у двери лифта стояла по стойке смирно пара суровых охранников черники в доспехах из незнакомого мне материала едва удостоили нас взглядом интересно какой толк от простых людей в башне магов заинтригованная я еще раз взглянула на охранников и поняла что ошиблась. у входа стояли огненные наверняка лучшие в своем выпуске хотя Нужно будет спросить у Хантера, по какому принципу их маги получают назначение. Из правого коридора появился слуга, и, остановившись в паре метров от нас, согнулся в ритуальном поклоне. «Можешь встать», — сказал Хантер. «Приветствую вас, О.Д. Фейерс, и вашу очаровательную спутницу». Слуга улыбнулся. «Ваш отец уже ожидает в зале для приемов». «Спасибо, Ерт». «Мы будем через минуту», — ответил драконно-рожденный, ловя меня за руку. «Скай, послушай, все, что от тебя требуется, просто быть собой. Не дай ему запугать себя, хорошо?» «Хорошо. В конце концов, не съест же он меня». Я улыбнулась. «Кто ему позволит?» Он быстро поцеловал меня, а потом повел к отцу. Зал приемов был огромен. Одну из стен занимали окна от пола до потолка. из-за чего помещение купалось в лучах закатного солнца и выглядело словно бальные залы из детской сказки. В центре располагался длинный стол темного дерева, за которым с комфортом разместилось бы человек тридцать, не меньше, и во главе этой махины на кресле, подозрительно похожем на трон, сидел отец Хантера. «Добрый вечер!» Он встал, чтобы поприветствовать нас. «Добрый!» Откликнулся Хан. «Здравствуйте!» — пискнула я. Не знаю, понимал ли это дракон но он был точной копией своего отца. Те же глаза, скулы, линии губ, даже цвет волос и глаз. Только шум выглядел более фундаментально, что ли. Этот человек руководил кастой воинов. Неудивительно, что его сила ощущалась в окружающем нас воздухе. «Скай, рад познакомиться с тобой. Мой сын много рассказывал о тебе». — Но простых слов недостаточно, чтобы описать твою красоту. Мужчина взял меня за руку и поцеловал запястье. Я вздрогнула, но тут же взяла себя в руки и улыбнулась. — О, не стоит льстить. У меня самая заурядные для земляной внешность. — Не напрашивайся на комплименты, любимая. Хан улыбнулся. — Ты затмишь любую женщину на нестории. — Еще один льстец. Хмыкнул я. «Такая женщина должна слышать комплименты ежечасно, сын!» Тоном мастера на лекции откликнулся Шон. «Но хватит беседовать стоя. В ногах правда нет. Прошу к столу». Стоило нам только присесть, как слуги сразу начали выносить одно блюдо за другим. Старший драконорожденный рассказывал мне о деликатесах, появляющихся на столе. То и дело рекомендую что-то попробовать. А я сидела и пыталась понять, что этот мужчина от меня хочет. Ощущение было такое, словно он прощупывает почву, ищет точку, на которую можно надавить. «Скай, скажи, тебе удалось что-нибудь вспомнить из твоего прошлого?» Неожиданно сменил он тему. «Может, какие-то обрывки мыслей, картинки, сны? Или дело так и не сдвинулось с мертвой точки?» «Пара обрывков воспоминаний. Точнее, я даже не уверена». То ли это просто сны, то ли действительно отзвуки моей потерянной памяти. Почему вы спрашиваете? В свое время я изучал работу с сознанием. Даже незначительные короткие видения говорят о том, что память можно восстановить. Хозяин дома внимательно наблюдал за мной. Чтобы вернуть мне память, нужно снять заклинание, заблокировавшее ее, а это практически невозможно. Выдержав пронзительный взгляд ореховых глаз, холодно ответила я. «Почему? Оно относится к смешанной магии», — объяснил Хантер. «Интересно». Шон пригубил вино. «Хан, а ты уверен, что тебе нужна такая жена?» Услышав вопрос, я подавилась закуской. «Отец!» Бросив гневный взгляд на родителя, Огненный подал мне воды. — Резонный вопрос. Подумай сам. Безродная сирота с потерей памяти и опасной неизученной магией. — Да что вы себе позволяете? — прокашлявшись, гневно воскликнула я. — Говорите прямо, что вам от меня нужно, и прекратите уже этот балаган. Я встала из-за стола. Старший дракон поднялся следом и подошел ко мне. — То, что мне нужно, я только что получил. — ответил он, нагло хватая меня за подбородок, чтобы рассмотреть глаза, которые, естественно, затянуло небо. — Великолепно и завораживающе красиво, — прошептал он. — Отец, ты переходишь границы. — Не лезь, я обязан был проверить ваши сказки. Теперь я понимаю, что ты в ней нашел. Он отпустил меня и вернулся на свое место. Я тяжело опустилась на стул и залпом допила вино. Мне было, что сказать от Сухана, но литературных слов я пока подобрать не могла. «Свадьба состоится через месяц. а помолвки я объявлю завтра. И завтра же вы, юная магичка, переедете к нам». Невозмутимо продолжил Шон. «Что?» «Насчет ЕМЭК и практики тоже можешь больше не волноваться». «Нет». — Что нет? — тихо спросил старший драконорожденный. — Все, нет. До свадьбы я буду жить в своем доме и продолжать готовиться к практике. Через месяц мы поженимся и я перееду к мужу, и мы с ним решим все остальные вопросы. — Она права, — вставил хан до того, как Шон попытался возразить. — Когда ты станешь огненной? — Я не стану огненной. «Я стану Фейерс и буду прислушиваться к своему мужу, а не к вам. Если вы считаете, что я дала согласие на брак ради защиты своей головы при помощи вашего могущества, то вы глубоко ошибаетесь. Я согласилась, потому что люблю Хантера, но плясать под вашу дудку я не намерена». «Знаешь, сын, она нравится мне все больше», — проигнорировав мою тираду, радостно заявил Шон. «Черт! Кажется, я опять повелась на провокацию!» «Отец, прекращай! Я не хочу искать ее по всей истории и окрестным мирам, если она решит сбежать от твоих глупых проверок. А зная ее, она вполне может это сделать!» «Извини, Скай, я привык изучать людей из своего близкого окружения. Твои ответы, жесты и даже мимика о многом мне сказали». Надеюсь, вы удовлетворены, потому что на сегодня с меня хватит. Хан, будь добр, проводи меня. Огненный тоже поднялся и помог мне выбраться из-за стола. Не ожидал увидеть в земляной такой внутренний стержень. Я искренне рад нашему знакомству, Скай. Не уверена, что могу ответить взаимностью, Одышон. Скай. Хан коснулся моего локтя. «Брось, сын. Я оценю прямолинейность. До скорой встречи, дети. К свадьбе еще многое предстоит сделать». «Как только мы оказались в лифте, я не беспокоюсь о платье. Уселась на пол». «Ты справилась». Хан уселся рядом, обнимая меня за плечи. «Твой отец тут еще...» «Знаю. Он пытался прощупать тебя, понять характер». «И делал это так...» что пару раз я готова была всадить ему каменный кинжал под ребра. «Такой уж у меня отец». Таким грустным голосом отозвался Хантер, что мне стало стыдно. «Извини, и хватит о нем. Расскажи мне лучше о свадебном обряде». «Хорошо». Мы выбрались из лифта и перешли на лестницу. Ведя меня под руку по узким ступеням, Хантер начал свой рассказ. Браки представителей разных каст — очень редкое явление. Свадьбу проводит глава касты мужа. В нашем случае мой отец. Да, и не делай такое лицо. Сам обряд довольно прост. Читаются клятвы и наносятся ритуальные татуировки на безымянные пальцы. Так как ты моя любимая женщина, наши тату будут на левой руке. А если не любимая, зачем вообще жениться? Я же тебе рассказывал. Жена для продолжения рода. В таких случаях тату делается на правой руке. «Кошмар!» — протянула я, вспомнив наш разговор в доме фейерсов. «Жена всегда переезжает в касту мужа и может носить одежду двух цветов. Кстати, в свадебных нарядах это тоже должно отражаться. Наши костюмы будут содержать элементы огня и земли». «О, это будет интересно!» — я помолчала. «А развод?» «Невозможен!» Муж ответственен за жену, которую выбрал на всю жизнь. «Ну и влип же ты, парень!» Рассмеялась я, привлекая его для поцелуя. Ласт Я проверил каждый камень в каждой стене моей тюрьмы. Обломал почти под корень ногти, прощупывая стык двери с косяком. Сбил костяшки, простукивая пол. Ничего. Сегодня? А может, это было вчера? Пытался напасть на тюремщика, но я слишком слаб. Он рассмеялся, легко отшвырнув меня вглубь комнаты. Я кричал, я требовал ответа, а он просто захлопнул дверь. «Зачем я здесь? Чего вы ждете? Почему просто не убьете меня?» Мне никто не ответил. И не ответит. Кажется, все, кроме моего тюремщика, забыли обо мне. «Может, это хорошо?» Если никто не будет меня искать, то никто и не пострадает, особенно Скай. Я не прощу себе, если с ней что-нибудь случится из-за меня».